Со своего места поручик мог рассмотреть лица. Трезвые, упрямые, решительные, ожесточенные. Никто не суетился, все стояли степенно, сжимая ружья с самым непреклонным видом. Такие костьми лягут, да не пропустят. Решительным шагом мимо Мохова и передней упряжки прошел жандармский ротмистер Касаргин едва ли не парадным шагом придерживая саблю четко отмахивая правой он сбросил шубу чтобы увиден был мундир успел сделать два шага и раздался выстрел аршинах в пяти перед ротмистром взлетел снежок судя по его виду там была не пуля а картечный заряд и сразу же закричали несколько голосов «Стой, ваше благородие! Больше впустую не стреляем! Стой, где стоишь!» Ротмистр стоял. «Мужики!» — крикнул он звучным, хорошо поставленным голосом человека, которому уже приходилось вот так противостоять мятежным толпам. «Да вы что, озорничать взялись? Да я офицер отдельного корпуса жандармов!» — А хоть бы и фельдмаршал, — отрезал кто-то, — дороги нет. — Бунтовать? — ревкнул ротмистр. — Не передергивайте, ваше благородие, не бунтовать, а защищаться от вашего, то есть черта. — Это другой коленкор поддержал кто-то. — Православным людям это такая нечисть ни к чему. — Да какая нечисть! — крикнул ротмистр. — Какая нечисть! Мухоморов объелись! Послышался веселый, дерзкий голос. — А ты перекрестись, что нет у тебя черта! Вот — Вот-вот, дай в голос обществу честное офицерское слово, что нет в обозе никакого черта. — Коли уж ты офицер, слово у тебя должно быть честное и благородное. но. Ротмистер молчал. «От то-то!» — припечатал в тишине чей-то невозмутимый голос. «Не хватает у него подлости через честное благородное слово-то переступить. А ну, уезжать отсюда, живенько!» «Православные!» — выкрикнул ротмистр. «Подзабыли уголовное уложение в глуши!» Вооруженное противостояние, чину жандармерии открытый бунт. Я ведь сказать казачьей сотней вернусь. Не вынуждайте. Давайте добром договоримся. Не было ни смеха, ни ернических выкриков, ни прочего шума, свойственного именно штабунту. Повисло тяжелое молчание. Потом послышался спокойный голос. А ну, как и не вернешься? Вот-вот, кто вас знает? Да я вам! Ваше благородие, добром так добром. Добром считаем до трех, а ты тем временем кругом и назад, а иначе... Теперь уже все без исключения ружья взлетели неровной линией. Поручик затаил дыхание. Послышалось. «Раз, два...» Не дожидаясь третьего и наверняка последнего выкрика, ротмистер повернулся через левое плечо, как на плацу. Вряд ли он был трусом, но перед полусотней готовых к стрельбе ружей отступление бывает вполне разумным. «Вот, извольте!» — произнес он, зло злокривясь. — Уперлись, как бараны. Что скажете? — А что тут скажешь? — пожал плечами штабс-капитан Позин. — Не с нашими скудными силенками учинять с ними баталию. Против полусотни ружей и смех и грех перещелкают, как цыплят. Он был прав. И все это понимали. Против них собрался не какой-то бродяжий сброд. Полсотни охотников, звероловов, трактовых ямщиков, народ крепкий, тертый, видавший виды и вряд ли особенно уж боявшийся крови. И сил им придает, конечно же, то, что за спиной у них свое. Дома, жены, детишки. Все, что есть в жизни. Пропустите уж, сказал отец Панкратий, поправляя крест. Попробую пасторским словом, что ли, извольте, морща скивнул ротмистр. Только плохо верится мне. Попытка, не пытка, смиренно ответил священник, остановившись аккуратно на том самом месте, где только что стоял ротмистр, и, избежав тем самым предостерегающих криков, отец Панкрати откашлялся, зарокотал его внушительный бас. Православная! я! Да это по-христиански отказывать людям в помощи, когда...» «Примолкни, отче! Ступай себе во свояси!» Какой ты к свиньям, пастырь Божий, если у тебя черт за плечами, а ты с ним совладать не можешь. Ступай, батя, не вводи в грех. Бог вам в помощь, а нас не цепляй. Вопреки ожиданиям поручика, отец в Панкратии более не пытался вразумлять заблудших. Повернулся и побрел назад. поравнявшись Со столпившимися у переднего воска Безнадежно махнул ручищей. А им что горох об стенку? Что, совсем плохо с припасами и прочим? Спросил самолетов. Мохов печально махнул рукой. Ну, не так, чтобы... Однако ж, кровь из носу, А заменить следует 18 лошадей. И вместо колевших и вместо тех, что бессилили, в конец. Возы тащить никак не смогут, нужно выпрягать, а то сами падут, без этого. Чаю и полфунтика не осталось. мороженые кушанье пришли к концу, фураж тоже. Рассчитывалось все, исходя из того, что в Пронском, как обычно, запасемся. Вообще, до Челябинска дотащимся, но не за четыре дня. А смотришь и подольше. Лошадям корма будет по горсточке, людям тоже. Умереть не умрем, а победуем вдоволь. И ведь уперлись, уродцы. Ни за что не пустят и ничего не дадут. Тут и гадать нечего. — Не дадут, — сказал самолетов. «Сайп — Саиб, — скрикнул Мохов, — останови! Все обернулись в ту сторону. От хвоста боза валила толпа ямщиков, увеличиваясь с каждым возом, мимо которого они проходили. Можно было рассмотреть злые, сумрачные лица, топоры в руках. Мелькнули там и сям ружья. Саиб, переваливаясь по медвежьи, заторопился навстречу, но очень уж целеустремленно шагали ямщики. Молча, хмуро, неостановимо. Так идут люди на серьезную драку, Немало не заботясь о последствиях. Поручик подумал, что дело оборачивается вовсе уж скверно. Трактовые ямщики, народ не менее жилистый, Тертый и решительный, нежели загородивший дорогу Пронские. Видя, что рухнули все надежды отдохнуть, Подкрепиться горячим и пополнить запасы пришли в нешуточную ярость. Со стороны деревни так заманчиво и густо тянет ароматами печеного хлеба, мясных щей, каши со шкварками. Завтракать собралась деревня. Обильно, вкусно, как в зажиточных местах и полагается».